Стукнула закрываемая калитка, и компания исчезла с моих глаз. Я направился к своему проходу, и в тот момент, когда пролезал через дыру, услышал шум запускаемого мотора. Однако он донесся с другой стороны барака. Значит, сюда подходила и другая, вполне проезжая улица. Обороты мотора все увеличивались, и я понял, что машина тронулась с места. Путь был свободен. Я бросился к своей машине. Решив как можно скорее попасть на Вервича, я уже мысленно выбирал дорогу, где меньше светофоров и перекрестков. Не стану утверждать, что я все время придерживался предписываемой скорости, но, приехав на место, не обнаружил вблизи ни одной машины. Свою я поставил на противоположной стороне, напротив дома 18, и стал ждать дальнейшего развития событий. Дом был четырехэтажный, ободранный и грязный. Три окна на втором этаже были освещены, на третьем и четвертом свет горел в двух окнах. Я отметил про себя эти детали, так как вскоре они могли мне пригодиться. Я услышал шум автомашины. Она остановилась, не доезжая одного дома, из нее вылезла уже известная мне компания и исчезла в подворотне, а я ждал, сидя в машине. Внезапно крайнее окно на четвертом этаже засветилось. Значит, или девушка спала, или ее не было дома. Так или иначе, теперь я знал, где искать квартиру яблочко. Я ждал. Мне пришлось набраться терпения, ибо только спустя час в воротах показались две знакомые мне фигуры. Они быстро направились к своей машине, раздался треск захлопнувшейся дверцы, шум мотора и машина скрылась за углом. Теперь пришла моя очередь. Яблочко остался вдвоем с девушкой. И если даже он один, то и тогда я смогу у него узнать, где и как ее найти. Охваченный одной единственной мыслью, я вылез из машины и быстро пересек улицу. Я собирался действовать решительно и беспощадно, Ведь не мог же я допустить, чтобы конец веревочки ускользнул из моих рук, и не мог сообщить милиции о подслушанном разговоре, ибо известие о краже сразу дошло бы до Терезы. Его люди поехали, чтобы выполнить приказ, об этом он знал. Но он не знал о том, что Анатоль Сарна поехал следом за ними. Так или иначе, старик остался один со своими мыслями, И мысли эти были коварными, хитрыми. Они ползли по крутым дорожкам мелочных расчетов, холодных калькуляций, трезвых выводов. Мысли, которые он вынашивал, когда-нибудь сидел в одиночке. Этот отрезок времени ему удалось скрыть. Он смог подготовить иной вариант, пригодный для автобиографии. Время шло, и все его мысли были направлены на обдумывание плана действий. Он сидел, погруженный в эти мысли, уставившись неподвижным взглядом в пламя, бушующее в печке. Потом взял бутылку с пивом и наполнил стакан, медленно выпил, вытер бутыльной стороной руки и потянулся за сигаретами. Курил, продолжая обдумывать детали своего плана. Когда сигарета кончилась, он бросил окорок в печку, тяжело поднялся и направился к дверям, выйдя в маленькие темные сени. Он вытащил из кармана электрический фонарик и с его помощью среди сваленных в углу инструментов отыскал лопату. Он взял ее и вышел во двор. Старик отсутствовал около двух часов. Он вошел в дом, когда в ночной темноте раздался шум мотора. Он был весь в песке, поэтому старательно тряхнулся и вытер руки о грязные полотенце, висевшее за шкафом. Все это он проделал неторопливо, хорошо рассчитав свои действия. В эту минуту во дворе, послушали шаги, в комнату вошли оба посланца. «Ну и...» — спросил он, внимательно глядя на них. «Я не оказалась дома», — зло ответил один из прибывших. «Он обманул, что она должна вот-вот прийти, что, наверное, вышла перекусить. Мы дали ему час времени». «Ну и...» — повторил старик... Через час она не пришла. Если он не врал, а мне кажется, что нет, то девица так же обвела его, как и он нас. Опиши подробно, как она выглядит. Светлая блондинка, высокая, изящная куколка.